5 платьев Биатрис. Есть два способа прожить жизнь: или так, будто чудес не бывает, или так, будто вся жизнь чудо. Альберт Эйнштейн. О чём думали родители, давая такое экзотическое имя ребёнку? Спрашивала я себя каждый раз, когда смотрела на эту тонкую, почти прозрачную девочку. В нашей Считай, в сельской школе, а я работаю учителем биологии в очень маленьком провинциальном городке. Все дети были в меру шебутные, в меру подвижные и в меру воспитанные. Выделявшихся чем-то никто не любил, как, в общем-то, и в любой школе. Наш Янск статус города получил совсем недавно. А до этого долгое время был придатком еще одного такого же грустного городка. Потом приехала какая-то комиссия, и решила, что наша окраина может уже и именоваться городом, и присвоила нам имя собственное Янск. Почему Янск, не знал никто. Ну, многие догадывались, в честь кого назван теперь этот новый отдельный населённый пункт. Но я, собственно, не об этом, я про девочку Биатрис. Вы представляете? Он назвал её Биатрис. Чтобы вы понимали, в нашей местности духи с названием Хлоя считались ругательством. В классе были только Маша, Таня и Наташа, а тут Биатрис. В пионерском прошлом Василий, а именно так зовут отца нашей нимфы, переписывался с девочкой из Франции. Тогда принято было писать письма детям из ГДР, Польши, Болгарии, а его подруга по переписке стала француженка. Так гордился этим, хотя оно и вышло случайно. Оленька, пионер-важатая, была очень увлечена французским. Поэтому, развивая интернациональную работу, написала в посольство Франции в Москве и попросила контакта детей именно из этой страны. Это был очень смелый и неординарный поступок. Когда пришли первые письма, Оленька распределила французиков среди своих подшефных мальчиков и девочек. За одной партой с Васей сидела Маша. Именно она и получила задание писать Беатрису. Вот все и встало на свои места. Но, как часто бывает, судьба распорядилась иначе. Маша подскользнулась зимой на уроке физкультуры, попала в больницу и писать отказалась. Чтоб не портить статистику, продолжить переписку поручили Василию. Вася писать не хотел, тем более девчонки. Но партия сказала надо, пионер ответил есть. Сначала было совсем неинтересно. Письма получались сухими и совсем не живыми. Так как писал он на французском, пришлось ходить на факультатив. Но мама строго сказала, что это может пригодиться в жизни, и он послушался. Его завораживали буквы латинского алфавита на конверте, который он поначалу с трудом мог прочитать. Но по мере обучения буквы стали обретать смысл, и вся эта переписка превратилась в увлекательную игру. Она посылала ему обёртки от шоколадок. Они так вкусно пахли, можно было нюхать без конца. Тогда у нас не было таких и вкладышей от жвачек, естественно, тоже не было, и наклеек. Были переводные картинки. Он посылал их в ответ. Думал ли Василий, как выглядит Беатрис? Конечно. Начав переписку в 10 лет, он постепенно втянулся. Знания французского улучшались, и этому немало способствовала сама девочка. Он представлял ее какой-то эфемерной. В общем-то, девочкой, наверное, кем-то вроде Алисы Селезневой из фильма «Гости из будущего». Фантазировала, как она гуляет или идет в школу по солнечным старинным улицам. Франция виделась ему чем-то вроде Бремена из мультика про бременских музыкантов. Ни про что серьезно или дружеское писать не получалось. В начале переписка была скорее корыстной, потому что чаще всего в письмах были слова: посылаю тебе то-то и то-то. Так продолжалось 6 лет. Они выросли. Письма стали более личными. Но фотографии друг другу почему-то не высылали. И тут уж наш герой пофантазировал вволю, начитавшись романов и насмотревшись фильмов, Он нарисовал в своем воображении, придумал и полюбил первой юношеской любовью свою маленькую француженку. Потом все резко оборвалось. Письма перестали приходить. Он долго не мог понять, почему, спрашивал в школе, просил мать помочь разобраться, писал в посольство. Ответа не было. Потерял Вася свою француженку. Он долго не женился. Не мог найти в нашей округе подобную. Он не мог найти подобную. а то мочаевшись и смирившись под давлением друзей, которые все переженились, и родственников, намекавших на внуков, женился на той самой Маше, соседке по парте, а в будущем бухгалтером в местном совхозе. Так и жили. Ночью он видел во сне придуманную Биатрис и оставшись наедине с собой перебирал её письма. На днём шёл на работу от звонка до звонка, принуждая себя не мечтать, а жить в моменте, как все. Жена жила своей параллельной жизнью с хозяйством, мамой, работой и подругами. По степена письма доставлялись всё реже, а потом и вовсе куда-то пропали. Прошло несколько лет. Его ровесники уже втянулись в эту серую, такую предсказуемую, безысходную жизнь, жизнь, в которой отсутствовала та любовь, что Вася придумал себе. Отсутствовали нежность и взаимопонимание, про которые он читал в романах. К жене, в общем-то, претензий не было. Работает, готовит, стирает, не гуляет, но и не любит. Хотя все вокруг примерно так и жили. И что-то другое нормой не считалось. И тут совершенно неожиданно для всех родилась дочь. Жене еще в юности установили воспаление придатков или что-то там с трубами. Вася не знал точно, но детей много лет не было. Он в Жене думал, что появится, а тут вдруг дочь. Какие он испытывал чувства? Сначала было недоверие к жене, что-то не то, какой-то подвох. Потом, за время ее беременности, привык к этой мысли. Но когда он первый раз взял на руки этот теплый, пищащий сверток, Увидел её фарфоровое личико, эти огромные голубые глаза, прозрачную кожу, малюсенькие пальчики с прозрачными ногтями. Влюбился по-настоящему, первый раз в жизни. Больше не отпускал дочку от себя, кормил, пеленал, гулял, разговаривал и, конечно, назвал. Именно он дал ей имя. Точнее, он его не давал. У неё сразу было имя, она с ним родилась. сомнений быть не могло. Беатрис. Отношение Маши к дочери поначалу удивляло его. Как можно не любить этот маленький и такой живой кусочек себя? Эти внимательные и лучистые глаза, которые следят за тобой, словно пронзают тебя до глубины, изучают, насколько ты заслуживаешь доверия, а потом широко раскрываются в ответ на улыбку. Ты словно проваливаешься и купаешься в этом счастье, поглощающем тебя целиком, понимая, что больше не принадлежишь себе. Как можно оставаться равнодушным, видя вопросы в этих глазах, когда эти маленькие ручки просят помощи, а ножки только начинают ходить и идут к тебе, а потом она вся падает в твои объятия и хохочет? И Маша как-то сразу определила дочь чужой. Сначала пыталась что-то делать, а гукать и играть, но как-то не получалось у неё. Тогда она сама устранилась от возни с младенцем. Ушла вообще не с подругами и работу. Определила сама для себя границы отношений с дочерью и мужем и продолжила свою собственную историю параллельно с ними, почти без пересечений. Дочь всегда знала, что папа её очень любит, что она самая красивая и хорошая девочка, хотя вокруг было много других Они были физически и психологически более крепкими, чем она, которая болела 7 месяцев в году: то оттит, то гейморит, то РЗ, то ещё что-нибудь. В сад Беатрис почти не ходила. Отец привёл сына сменную работу, не доверял дочке никому и всегда был рядом. Она жила в книгах и сказках вместе с отцом. Училась 3 лет французский, которого никто не знал и не понимал, кроме него. Потом она спрашивала папу: "Был ли он как-то вместе во Франции?" На что Васили отвечала, что они вместе обязательно поедут, поэтому нужно учить. Потом началась школа. Это было ужасно, ведь такое имя было только у неё. Среди Маш, Тани, Наташ быть Биатрис очень непросто. Только лениво не склоняло её имя, хотя по имени вообще почти никто не звал. Я не буду вам, дорогой мой слушатель, перечислять всё то, что выпало на долю, это не похоже на всех девочек в детском коллективе. Поверьте, что ей было нелегко. Но откуда-то в ней был внутренний стержень. При всей внешней хрупкости и почти эфемерной прозрачности она была как кремень, как несгибаемый прут со своими ценностями, целями и пониманием своей особенности. Уча с трех лет французский с отцом, к десяти годам она пошла в поэтический кружок в Доме культуры, увлеклась танцами, стала неплохо писать и играть на фортепиано. Училась средне, но отличалась прилежностью. Красивой в классическом понимании ее назвать было нельзя, но было в ней что-то такое, как бы неземное. Про таких говорят не от мира сего. А потом воспевают и поклоняются. Когда девочке исполнилось 10 лет, Василий получил посылку из Франции. Это было удивительно и неожиданно одновременно. Принёс домой, распаковывали вместе с дочерью. Жена, как обычно, самоустранилась, сказав, что на такую ерунду у неё нет времени. В коробке было пять платьев. Пять восхитительных платьев для девушки на возраст примерно 18 лет. На тоненькую и воздушную Биатрис в будущем Целый месяц наша маленькая героиня рассматривала эти платья по вечерам. Прикладывала и примеряла, разглядывала ткани по уговке, изучала фасоны и мечтала. Отец сказал, что это от родственницы из той далёкой Франции, в которую они обязательно поедут. Мечты отца передались дочери. Теперь она представляла, как там, какие там волшебные люди и дома, машины и наряды. Перебирая платья, она хотела скорее вырасти, чтобы можно было носить их и показать всем, что она красивая, умная и самая замечательная. Платьев, как уже говорилось, было пять. Первое серо-мышиного цвета, облегающего фасона, из тонкой шерстяной фланели, с длинным рядом мелких пуговиц через всю спину, очень элегантное и где-то даже деловое. Второе было бледно-розовое. встав ты. С корсетом вверху и пышной юбкой с подъюбником. Такие платья были у принцесс в сказках. Но это было сказочно и реально одновременно. Третье фиолетовое. Полностью из гипюра. Юбка средней длины, заложена крупными складками. Лиф облегает грудь, на спине молния. Платье художницы или дизайнера. Четвёртое чёрное. Классическое маленькое чёрное платье Шанель. Простое и изысканное одновременно платье-футляр. Пятое — белое, полупрозрачное, свадебное или похожее на свадебное. До своего совершеннолетия девочка изучила наизусть каждый шовчик на своих платьях. Именно платья стимулировали её лучше учиться, овладеть в совершенстве французским и английским, окончить музыкальную школу в нашем районном центре. получить премию по литературе на областном конкурсе, научиться великолепно танцевать и поступить в МГУ в столице на факультет журналистики. Её мечтой было жить и работать во Франции и забрать с собой отца. К сожалению, я утратила связь с Беатрис. Она уехала из нашего теперь города, когда окончила школу и поступила в МГУ. Со временем Василий ушёл от жены и переехал в Москву к дочери. Потом до нас долетали слухи о том, что она вышла замуж и уехала вместе с отцом во Францию. А вчера мне случайно попала заметка в одном журнале интерьеров про дом русской журналистки во Франции Беатрис Васильевны Котовой, нашей девочки. И на одной из фотографий я увидела ее в том самом первом платье, а в гардеробной на манекенах стояли все остальные платья-талисманы. От французской Беатрис для Беатрисы русской. через года. Еле стала журнал, смотрела на фотографии счастливой Беатрис, ее заметно постаревшего, но очень эликантного и даже неузнаваемого отца, на платье, не повторяя свою актуальность, а наоборот, вернувшаяся в, казалось бы, свой дом. И снова и снова убеждалась в том, что кругом одни чудеса. Только с кем они случаются, и знал ли об этом Василий?